— Он принадлежал твоему деду, — пояснила тристрану черноволосая женщина. — А ты — последний потомок мужского пола из рода властителей Штормхолда. Надень топаз на шею. Тристон подчинился. Стоило ему свести вместе концы цепи, как звенья тотчас соединились, будто цепь никогда и не рвалась. Красивый камень, нерешительно произнес тристран. Это символ власти Штормхолда, сообщила ему мать. И это никто не оспорит. Ты нашей крови, а все твои дяди уже мертвы. Из тебя получится прекрасный властитель Штормхолда. Трин смотрел на нее в полном замешательстве. Но я совершенно не хочу быть властителем, чего бы то ни было. И вообще не хочу владеть ничем, кроме... кроме сердца моей возлюбленной. Он взял руку звезды, приложил ее к сердцу и улыбнулся. Глаза женщины нетерпеливо блеснули. За прошедшие почти восемнадцать лет, Торис я еще ни разу от тебя ничего не потребовала. И вот, пожалуйста, на первое же простенькое мое пожелание, на первую просьбу об услуге, Он отвечает отказом. «Я тебя спрашиваю, Тристрон, Торн. По-твоему, так нужно относиться к матери?» «Нет». «Мама», — обреченно отозвался Тристрон. «Хорошо», — немного смягчилась она. «В таком случае, молодые люди, я думаю, вам неплохо бы обзавестись собственным домом. А тебе, Тристрон, надо придумать для себя какое-нибудь занятие». Если окажется, что обязанности повелителя тебе не по нраву, ты всегда можешь заняться чем-нибудь другим. Нет таких серебряных цепей, которые смогут приковать тебя к трону Штормхолда. Эти слова несколько успокоили тристрана. И Вейн же впечатлили намного меньше, ибо она знала, что серебряные цепи могут быть разными. Однако она понимала, что глупо начинать совместную жизнь с молодым человеком, ссорясь с его матерью. «Не окажете ли вы мне честь назвать свое настоящее имя?» — спросила она, не зная, достаточно ли почтительны ее слова. Но мать тристрана горделиво выпрямилась, и звезда поняла — достаточно. «Я леди Уна из Штормхолда», — ответила женщина. и открыв маленькую поясную сумочку извлекла на свет стеклянную розу такого темного красного цвета что в свете огня ее бутон казался почти черным вот моя плата за честную службу сообщила она за шестьдесят с лишним лет рабства отдавая ее мне ведьма чуть не лопнула от жадности но закон есть закон И, откажись она исполнять его, лишилась бы остатков своей магической силы, а то и чего поважнее. Так вот, я думаю, стоит обменять эту розу на полонкин, чтобы въехать в Штормхолд с подобающей торжественностью. Ох, как же я соскучилась по родному замку. Нам потребуются носильщики, конный эскорт. И, пожалуй, парочка слонов. Это произведет гораздо больше впечатления, чем крики прочь с дороги. Нет, отрезал Тран. Нет, изумленно переспросила его мать. Нет, повторил юноша. Ты, мама, можешь отправляться домой в полонки, не на слонах, верблюдах и вообще на чем захочешь. Но мы, С Ивейн, поедем на чем-нибудь попроще. И будем передвигаться так быстро, как нам будет удобно. Леди Уна перевела дыхание, и Вейн захотелось оказаться где-нибудь подальше отсюда. Она встала, сообщив, что немного прогуляется поблизости и скоро вернется. Тристеран взглянул на нее умоляюще, но звезда покачала головой. Это было его сражение, и она полагала, что в ее отсутствии он будет биться лучше. Прихрамывая, она брела по погруженному в темноту ярмарочному лугу, пока не остановилась у шатра, из которого доносились музыка и аплодисменты, и струился теплый медовый свет. Думая о своем, звезда слушала музыку. Тут-то к ней подошла с трудом ковыляя сгорбленная старуха с бельмом на одном глазу и окликнула, мол, есть разговор. — О чем нам говорить? — удивилась девушка. Старуха, которую годы иссушили так, что теперь она была росточком не больше ребенка, опиралась на суковатую палку. Суставы ее пальцев распухли от артрита. Она снизу вверх посмотрела на звезду и проговорила. — Я пришла, чтобы забрать твое сердце. — Вот как? — спросила Ивэй. — Да... кивнула старуха. «Я ведь почти добыла его тогда в горном ущелье!» Она издала сухой горловой смешок. Из мешка, висевшего будто горб у нее за спиной, торчал витой длинный рог цвета слоновой кости. И Ивейн его сразу узнала. «Значит, это были вы?» спросила она старушонку. «С двумя ножами!» — Угу, именно я. Но сейчас я растратила всю молодость, что взяла с собой в дорогу. Каждое магическое действие забирало у меня ее частичку, и теперь я старше, чем когда-либо. — Только прикоснись ко мне, — выговорила звезда, — попробуй тронуть меня хоть пальцем, и будешь жалеть об этом всю жизнь. — Когда ты доживешь до моих лет, — вздохнула старуха, — ты узнаешь о сожалениях все, что можно знать о них. Например, то, что одним больше, одним меньше не так уж важно в долгой дороге. Она втянула носом в воздух. Ее платье, некогда ярко-алое, а ныне ветхое и заплатанное, совсем выцвело от времени. Дыра на одном плече открывала сморщенный шрам, которому, похоже, сравнялась не одна сотня лет. Знаешь, что меня интересует. Почему я больше не могу определить, где ты находишься? Даже сейчас ты стоишь передо мной... А я вижу только призрак, смутную тень. Совсем недавно ты горела, вернее, это горело твое сердце, и отражалось в моей голове, как вспышка серебряного огня. Но после той ночи в трактире все подернулось дымкой и начало терять очертания, а теперь и вовсе исчезла. И Вейн поняла... что не испытывает к этому несчастному созданию, которое хотело ее убить, ничего, кроме жалости. — Может, может это потому, что мое сердце больше не принадлежит мне? — предположила она. Старуха закашлялась. Все ее иссохшее тело содрогалось и корчилось от спазмов. Звезда терпеливо подождала, пока приступ закончится, и пояснила. — Дело в том, что я отдала сердце другому. — Мальчишке? Тому из трактира? С единорогом? — Да. — Так отними у него сердце и отдай мне. Нам, сестрами оно куда нужнее». Мы возвратим себе молодость и проживем еще одну эру этого мира. А твой мальчишка, он только разобьет тебе сердце или растратит впустую, или просто потеряет. Они все такие. И все же, — возразила звезда, — мое сердце принадлежит ему. Надеюсь, сестры обойдутся с тобой не слишком сурово, когда ты вернешься к ним с пустыми руками. Как раз в этот момент подошел стран и взял Иван за руку, вежливо кивнув старухе. — Мы договорились, — радостно заявил он, — волноваться больше не о чем. — И как? Насчет Паланкина? В Паланкине поедет мама. Я пообещал, что рано или поздно мы явимся в Штормхолд, но добираться будем сами по себе и столько времени, сколько захотим. Думаю, нам стоит купить пару лошадей и всласть попутешествовать. И твоя мать согласилась? — В конце концов, да, — весело сказал Тристан. Кстати, извините, что вмешался в разговор. — Мы уже почти закончили, — ответила Ивейн, и вновь повернулась к маленькой старушонке. — Мои сестры жестокие. И, конечно же, обойдутся со мной грубо, — сказала та. — Однако... Спасибо тебе за сочувствие. У тебя доброе сердце, дитя мое. Жаль, что оно досталось не мне. Звезда наклонилась и поцеловала старуху в морщинистую щеку. Колючие волоски на старой коже царапнули ее мягкие губы. А потом звезда и ее возлюбленный медленно пошли прочь в сторону стены. — Что это за старая корга? — спросил Тристарм. — По-моему, я ее где-то видел. Чего она хотела от тебя? — Да нет, ничего, — ответила Эйвейн. Мы с ней познакомились по дороге, и она подошла поговорить. Вот и все. Позади сияли огни ярмарки, свечи, фонарики, волшебные светильники и эльфийские огни, будто на землю с ночного неба спустились звезды. А впереди... На другом краю луга, по ту сторону Бреши, где сейчас не было стражи, мерцала деревня Застенье. Газовые и керосиновые лампы светились в окнах домов, но три страну они показались такими же далекими и чужими, как мир из сказок Тысячи и одной ночи. Он взглянул на огни Застенья и неожиданно осознал, что видит их в последний раз». Некоторое время три стран молча смотрел на них, стоя рядом с упавшей звездой, а потом отвернулся, и они вместе зашагали на восток.